Лежал город. Лусачев, бывший в Грузии, Персии и в турецком походе, сказал, — Это, сударь, город Бусурманский. Вот так точно строят дома турки и татары. Видите ли, что крыши здесь плоские, окон почти нет на улицу, улицы тесны, и народу на них мало. А это башенки. Это, наверное, их молельни, словно у турок. С этих башен дьяшки, что ли, турецкие, кричат во все горло и зовут на поклон Магомету. Насмотрелись мы довольно на это. Да не приведи Господь жить с бусурманами. Вот бы в Польшу на стоянку, так уж славно. Это что жидов пропасть, как клопов. Да нашему брату житье привольное. Лусачев говорил бы целые сутки, если б Митрофан не прервал его. — А что, служивые, не поищели в город? — Как прикажете. Наше дело — идти, куда велят командиры. В последнюю турецкую войну капитан у нас был человек молодой, из гвардии, лихой служака. — Да такой горячка, что беда. Завидел турецкую батарею за кустами, да и бегом на нее. Мы за ним, да и толкуем между собой. Дело плохое, тут всех нас перекокошит. Да крепко жаль, что достанется зато и нашему капитану от начальников. Ан и вышло, что он сам лег на батареи, да и нас легло вокруг него с полроты. Зато батарею взяли и пушки заколотили. — Да кто тебя спрашивает теперь о твоих сражениях? — проговорил сердитый Митрофан. — Тут своя беда на носу, а он толкует о батареях. — К делу пришло слово, а к слову дело, ваше благородие. Войти в город — не штука, это ведь не крепость. Да как выйдем оттуда, не зная, что там за народ? А ведь наши-то, господа, ждут нас. Уж идти, так идти всем, перекрестясь, да и бух. Чему быть, того не миновать. И то дело». Пойдем-ка к нашему пристанищу, и там порассудим, что делать. Они не дошли и до половины леса, как вдруг небо помрачилось, заревел сильный ветер, посыпал град, и настала такая жестокая буря, какой и не видано на земле. Деревья валило кругом и вихрь уносил их, как тростник. Выбравшись на малую поляну, странники бросились на землю и держались руками за камень, опасаясь, чтоб их не снесло ветром. «Ах ты, Господи!» — сказал Усачев. «Видел я бурю на Черном море, что, кажусь, волны хотели затопить небо. Да та буря перед этой, что стакан воды — перед штофом водки. А шламит хоть кого. Ах, батюшки, это что? Ваше благородие, посмотрите вверх, да ведь это наш шар. Да как его вертят сердешного? Ахте, да и господа-то наши там. Смотрите, как они натягивают веревки. Один, два, три, ну, все там. Вот немец на труситься, заговорит своим аптечным языком. Ну, батюшки, ваше благородие, остались мы одни. Да, Господь милостив, ведь без его святой воли и волос не спадет с грешной головы. Один конец, а дважды не умирать. У Митрофана сердце облилось кровью, смотря на шар, который кружился в воздухе, колебался ужасно,